Директорская дочка. Антон Деникин. Полтава, сентябрь 1894 года. Мне было всего пять лет, когда родители покинули Польшу, но я о многом помню, хотя эти воспоминания, как считает мама, успели перемешаться с тем, что мне рассказывали позднее. Сестру мою называли «инспекторской дочкой», потому что отец был назначен инспектором в год её рождения. Я была директорской, так как в 1885 году Михаил Яковлевич стал директором реального училища во Влоцлавске, а также действительным статским советником, то есть его превосходительством. Я очень похожа на отца, может быть, поэтому папа любит меня, а мама считает нужным это подчеркивать. Часто слышу, что я папина любимица, папина дочка. Маленькую носил меня на руках. Целовал, хотя мне не очень нравились его поцелуи. Жёсткая борода кололась. Росла я, как другие дети. Ходить и говорить стало рано, но маленько сильно простудилась, и родители опасались, что у меня будет воспаление лёгких. Эту болезнь лечат очень плохо. У кого-то из знакомых от воспаления лёгких умерла десятилетняя девочка. И это так напугало маму, что она стала меня кутать, беречь от воздуха, выводить гулять только в самую хорошую погоду. Даже теперь мне не всегда дозволяют гулять в зимнее время. По маминым рассказам, в был красивый, хоть и небольшой, уездный город с речной пристанью на Висле. Город вел хорошую торговлю хлебом, в нем были фаянсовая и цикорная фабрика, медоваренный завод и реальное училище, имевшее добрую репутацию. Многие учившиеся там вышли в большие люди, а некоторые последовали за нашей семьей в Лович, когда директор Левшин получил новое назначение. Мама часто вспоминает одного папиного ученика по имени Антон Деникин. Я его, разумеется, не помню, но по рассказам он меня очень интересует. Хотела бы я знать, что с ним сейчас сталось. Он был родом из деревни шпетль -Дольный. Отец его служил, если мама правильно запомнила, в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой находился во Влоцлавске. Вышел в отставку в чине майора, женился на польке из Стрельно. Жили они на пенсию очень бедно, нуждались. Когда Антону исполнилось шесть, семья переехала во Влоцлавск, чтобы он мог начать школьное учение. Квартирка у них была на Пекарской улице, небольшая, но чистенькая. Антон носил мундирчик, выкраенный из старого отцовского сюртука, не имел дорогих фаберовских карандашей и коньков, не мог купить себе сердельку, какие продавали в коридоре училища на буфетной стойке. Даже в летнюю купальню на Висле войти не мог, вход стоил три копейки, а на открытый берег родители его по малолетству не пускали. Однажды, еще до поступления Антона в училище, мой отец стал свидетелем неприятного разговора между отцом Деникина и инспектором. Этот инспектор позволил себе отчитать гимназиста седьмого класса Капустянского, который играл на улице с ребятишками, по очереди подбрасывал, перевертывал в воздухе весело визжавших мальчишек, среди которых был шестилетний Антон, босой, в плохонькой одежонке. «Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками?» — прикрикнул инспектор. Капустянский поставил Антона на землю, а тот взревел горькими слезами и помчался домой, где рассказал все отцу. Бывалый вояка рассверепел, схватил шапку и направился в училище такими крепкими словами отделов инспектора, что тот не знал, куда деваться. Потом еще Михаил Яковлевич ему от себя добавил, но в более вежливых выражениях. Ученики в классе Антона были в основном польского происхождения, русских в каждом классе было 2-3 человека. Несмотря на запреты, мальчик разговаривал с поляками на польском, а с русскими — по-русски, он знал в равной степени два языка. Мой отец любил Антона Деникина. Тот имел цельный характер, порядочно учился, хорошо пел в ученическом церковном хоре, который основал Михаил Яковлевич и очень гордился этим своим детищем. Отец заступался за Деникина, когда тот сделал большие пропуски в учёбе по болезни, даже хотел, чтобы ему надбавили баллы за экзамены в пятом классе, но учитель математики воспротивился, и Антона оставили на второй год. Целое лето мальчик репетиторствовал в деревне и так преуспел в учёбе, что на следующий год вышел в первые ученики. Во Влоцлавском училище было тогда шесть классов, и после окончания их выпускники обычно приискивали другую школу. Деникин выбирал между Варшавским училищем, где было общее отделение дополнительного класса, и Ловическим, с механико-техническим отделением. И выбрал, вообразите, последнее, во многом потому, что в Лович перевели директора Левшина. У Деникина к тому времени умер отец, и Антон с матерью очень бедствовали. Репетиторство было делом утомительным, да и свои уроки было нужно готовить. Решили спросить у директора училища разрешение на держание ученической квартиры для восьми человек. Отец это разрешение дал и назначил Антона старшим по квартире. Деникин надзирал за порядком, но, к сожалению, должен был еще и заполнять ежемесячную отчетность, где следовало вписывать имена, улеченных в разговорах на польском языке. Мама говорит, что Антон всякий раз писал. Таких случаев не было. В итоге его вызвали к Михаилу Яковлевичу. Директор сказал, «Во всякий раз пишите в отчетности, что улеченных в разговоре на польском не было, но я знаю, что это неправда». Антон промолчал. «Вы не хотите понять, что этой меры требуют русские государственные интересы. Мы должны замерить и обрусить этот край». «Ну что же, подрастете и когда-нибудь поймете. Можете идти». Отец понял, что Деникин не выполняет своих обязанностей, но ему и самому притила система доносов и бесчеловечного угнетения поляков, и он не стал смещать Антона с должности. На словах сделал ему выговор, а на деле пожалел и даже, быть может, внутри себя согласился с поведением строптивого юноши. Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе Антона, но родители всегда вспоминают о нем с симпатией. Мама говорит, я много раз видела Деникина, будучи в младенческом возрасте, но, конечно же, не помню его, хотя по рассказам представляю отлично. Жаль, что память человека устроена так несправедливо. Красное кольцо. Свердловск, октябрь 1981 года. Варя посмеивается над нашей дружбой с Ирой, но мне кажется, в глубине души она немного ревнует или даже завидует. Ира очень самостоятельная, взрослая, всегда такая невозмутимая, что рядом с ней легко выглядеть маленькой девочкой. Особенно Варе с ее косичками. После той истории с парком Ира еще несколько раз приглашала поехать вместе на птичий рынок или пойти в кино. Но родители никуда меня больше не отпускали. Я ездила только в музыкалку с отцом или мамой. «А к тебе можно?» — спросила однажды Тараканова, и я сказала, что да. У нас дома Ира выглядела какой-то очень чужой, но и сама наша квартира как будто бы изменилась после того, как в нее вошла Тараканова. Когда Ира изучала одну комнату за другой, она даже в кладовку заглянула и на балкон попыталась проникнуть, хотя он уже был закрыт на зиму. Дом стал маленьким, жалким и не слишком уютным. Шторы в гостиной давно вышли из моды, мебельной стенки у нас как не было, так и нет, а стекло в кухонной двери треснуло вдоль, будто молния ударила, да так и осталось навсегда. «Никогда не видала столько книг», — сказала Тараканова. Это прозвучало у нее с некоторым осуждением. Тут как раз пришел из своей школы Димка. Он смутился при виде Иры и, возможно, от злости на себя за это смущение, начал вдруг громко напевать какую-то песню с припевом Тараканы набежали. Я не знала, как это прекратить. Мне было ужасно стыдно перед Ирой, но гостья выглядела спокойная, как всегда. Ты Светку помнишь? – спросила она у брата. Димка к моему удивлению ответил, что помнит Ирину сестру, и они начали общаться вдвоем, без меня. Я сначала пыталась как-то участвовать в этой беседе, но Димка постоянно перебивал меня. А Тараканова усмехалась, как будто они с Димкой взрослые, а я несмышленый младенец. Честно говоря, я чуть не заплакала. То есть я действительно заплакала, но уже потом, когда ушла из комнаты, а они сидели там и смеялись. Тогда я просто ушла из дома и встретила на углу Варю, которая показалась мне вдруг такой родной и хорошей. Я вернулась домой, когда мама с папой уже пришли с работы. Димки не было. Видел его на улице с девочкой, — задумчиво сказал папа. — Кажется, твоя приятельница, Ксана. — Никакая она не приятельница, — обиделась я. Мне показалось странным, что папа называет Тараканову приятельницей. Это было взрослое, серьёзное слово, а мы ещё дети. — Почему на ней столько украшений? Папа как будто не слышал меня. Как хозяйка Медной горы. Мама сказала, родители, наверное, не уследили. Может, у матери без спроса взяла? На другой день Тараканова, как ни в чём не бывало, подошла ко мне в школе и сказала, «Сегодня к нам пойдём». Она не спрашивала, хочу ли я идти к ним домой, не приглашала, а просто поставила, как выражается папа, перед фактом. И я не нашла в себе сил отказаться, хотя Варя сильно обиделась. Ещё вчера вечером я жаловалась ей на Иру, а сегодня, видите ли, иду к ней в гости». «Таракановы живут в одной из трех желтых девятиэтажек, которые стоят на шаумяна. Совершенно одинаковые дома, но на одном сверху есть огромные буквы. Будьте внимательны на улице». Вот это и есть их дом. Всего один подъезд. Лифт ходит медленно, с тяжелыми, почти человеческими стонами. Сильно пахнет помойкой. Мы поднялись на третий этаж. Ира открыла дверь ключами. Я думала, дома никого нет, но из кухни вдруг вышел Виталий Николаевич, отец Иры. Он был в тренировочных штанах и с газетой. Я только сейчас заметила, какие у него странные глаза, темно-желтого или, можно сказать, горчичного цвета. «Привет», — сказала отцу Тараканова. «Привет», — отозвался Виталий Николаевич. «Много двоек принесла». «Прекрати!» – сурово одернула его дочь, хотя, между прочим, получила в тот день целых две пары, по математике и русскому. Мы прошли в Ирину комнату, она же, видимо, гостиная. Я озиралась по сторонам, потому что нигде и никогда раньше такого не видела. Все здесь было заставлено шкафчиками и комодиками, так что с трудом нашлось место для тумбы с телевизором и тахты, на которую мы и уселись. Ира принесла с кухни целый батон, мы отрывали от него куски и запивали молоком из одной бутылки по очереди. Было и вкусно, и противно сразу. Я старалась не думать о том, что сказала бы на это мама. На полках в комнате сидели и стояли куклы. Их было, я потом сосчитала, 36. 36 кукол от пупсика до гигантской ходячей Наташи, страстной мечты моего раннего детства, если верить бабушкиным рассказам. Была даже кукла-негритянка в синем платье и с золотыми серьгами в ушах. «Коллекция!» — махнула руками Тараканова. «Ещё Светка начала собирать. А ты что копишь?» «Марки», — сказала я, — «вкладыши от жвачки». «А Дима?» «Значки и тоже марки, только у него фауна, а у меня флора». «Понятно», — бодро отозвалась Ира, — «а я мыло коплю». «Показать?» Не вставая с места, Тараканова протянула руку и вытащила из-под куклы-негритянки большую картонную коробку. Там действительно лежало душистое мыло в упаковках — индийское, германское, югославское. Ира открыла одну из пачек, и мне на ладонь выпал гладкий зеленоватый брикет с выдавленными буквами «люкс». Запахло ландышами и еще чем-то свежим, приятным. Потом Тараканова показала мне шкатулку с соломенной инкрустацией. Там хранились драгоценности, лежали, свившись как змеи, золотые и серебряные цепочки, сцепившиеся серьги и кольца. Некоторые камни в перстнях были потемневшими. Наверное, они были очень старые, и их часто носили. Я запомнила один очень необычный перстень. Камень в нем переливался, как мокрый. Тараканова взяла его у меня и бросила обратно в шкатулку, а потом, усмехаясь, вытащила оттуда пластмассовое красное кольцо и вручила мне со словами «Дарю на память». Такие кольца продают в киосках «Союз печать». Конечно, я не ждала, что Ира подарит мне старинный перстень с переливным камнем, но лучше бы я обошлась вообще без подарков. Я не знала, как поступить, вертела кольцо в руках. Ира сама, как жених в сказке, надела его мне на палец и сказала, чтобы я шла домой. Снять кольцо я попыталась еще на лестнице, но у меня ничего не вышло. Когда пришла домой, палец посинел, но проклятое кольцо так и не снималось, хотя я крутила его во все стороны так, что горела кожа. — Что это у тебя? — изумилась мама. — Ксана, разве можно носить такие безвкусные вещи? Где ты взяла кольцо? Она говорила все это, а сама намыливала мне палец мылом, туалетным, никакого люкс, над раковиной. Кольцо соскользнуло маме в ладонь. Выброшу? – спросила она с каким-то даже состраданием. Я ответила, что подарки выбрасывать нельзя, и спрятала кольцо в ящик стола, где хранится мой дневник. Вечером я долго не могла уснуть, все ворочалась с боку на бок и пыталась понять, что показалось мне у таракановых самым странным. Точно, что не куклы, и не мыло, и не клубки из цепочек, и даже не папа с его желтыми глазами. Только засыпая, я вспомнила, у них совсем не было книг, ни в одной комнате. Следующим вечером. Как же я завидую Ксенечке, что у нее была такая интересная жизнь. А у прабабушки Юлии еще интереснее. Гимназии, гувернантки, домашнее музицирование. Мне тоже хочется стать летописцем нашей семьи, рассказать, например, о маминых корнях. Я расспрашивала маму о наших предках, и вроде бы ей это было приятно, хотя рассказала она не так много, что бабушке Нюре и деду Славе досталось очень трудное детство. Поэтому они так усердно трудятся даже теперь, когда могли бы лежать на диване и отдыхать. Поэтому берегут каждую копейку и не позволяют выбрасывать и крошки хлеба. Поэтому бабушка бывает такой суровой. Почему-то их заставили в 1924 году уехать из родной деревни в Пензенской области. Там у них были дом, корова, овцы, лошади. Они выращивали хлеб, то есть рожь и пшеницу. Но их оттуда выгнали, причем сначала отца, а потом уже мать с детьми. Нюре тогда было 10 лет, почти как мне, а младшему Мише всего 6. Так они попали в далекий жаркий Орск. И трое суток просидели на вокзале, пока не нашли каких-то добрых людей. Они отвели их к отцу в какой-то поселок. Дети все эти три дня ели зерна пшеницы, больше у них ничего не было, и пили воду из вокзального крана. Мне так жаль стало маленькую бабушку Нюру, что я даже немного поплакала, а потом села писать ей письмо. Рассказала про все наши новости, про то, как я закончила четверть, без троек. Димка, наконец, уснул, вот только что, и теперь я могу достать из тайника тетрадь с пометкой «Хабаровск». Это уже взрослая Ксенечка вспоминает свое детство. Дополнительно к своим детским дневникам. Там иногда тоже попадаются взрослые примечания между строк или в скобках. Я, кстати, нашла на карте этот город Хабаровск. Он близко от Китая. Не представляю, сколько дней ехать туда на поезде. Неделю? Две? Первый бал Евгении Левшиной. Хабаровск, апрель 1951 года, из воспоминаний Ксении Михайловны Лёвшиной. Одна из наших полтавских знакомых, Юлия Ильинична Шафранова, с которой мне пришлось впоследствии встретиться в Петербурге, поделилась со мной воспоминаниями о первом появлении отца и Евгенечки на каком-то вечере. «Я рассказу Шафрановой верю». Так как она очень дружественно относилась к Левшиным, говорила о главе семьи с уважением, вспоминала его умные быстрые глаза и увлекательную речь, но отмечала чересчур большое самолюбие. Итак, первый выход в свет. Михаил Яковлевич входит в зал под руку с дочерью, когда большая часть публики уже собралась. Очевидно, он опоздал намеренно, чтобы обратить на себя внимание, вошел медленно и важно, как крупный сановник, знающий, что все на него взирают. И действительно, весь зал смотрел на эту пару, едва удерживая улыбку. До того комично было явление маленького чванного чиновника и его коротенькой, нескладно толстой, красной, как рак от волнения или злости, дочери, одетой в яркое розовое платье. Дебют был неудачен и сразу закрыл Левшиным доступ в некоторые дома. И все же, года через три после переезда в Полтаву знакомств набралось порядочно. Знакомство с Забаринскими многое изменило в семейном укладе. Теперь на Рождество и Пасху к Левшиным прибывали один за другим взятые на час извозчики, и торопящиеся мужчины в сюртуках и мундирах кланялись, поздравляли, пожимали руки и на минуту присаживались, чтобы тут же вскочить и ехать дальше. Эти гости отказывались не только отведать какие-нибудь яства праздничного стола, но даже от того, чтобы выпить рюмку превосходного старого такайского. Некоторое количество бутылок этого вина составляло привезенный из Польши погреб Михаила Яковлевича. В свое время он завел его в подражание богатому дядюшке-помещику Александру Сергеевичу. На второй день праздника приезжали с визитами затянутые в корсеты дамы. Они сидели дольше, иногда соглашались выпить чашку чая. На Пасхе рассказывали об удаче или неудаче с выпечкой тюлевой бабы. Юлия Александровна тюлевую не признавала. 80 желтков и столько три волнений. Она делала кружевную из 60 желтков и всегда удачно. В дни выпечки баб не разрешалось бегать по комнате, хлопать дверьми и даже играть на рояле, так как и кружевная была капризная, могла опасть. Михаил Яковлевич и Юлия Александровна также делали визиты по праздникам и ходили в гости. Детям нравилось, когда отец надевал цилиндр. В первый раз, увидев эту высокую черную блестящую штуку, я решила, что это коробка, и очень удивилась, когда папа водрузил ее себе на голову. Зимой он носил длинную, чуть не до полу медвежью шубу с бобровым воротником и высокую боярскую шапку. Иногда Юлия Александровна уезжала на званый обед вдвоем с гений и заходила в детскую проститься со мной. Она казалась мне прекрасной в сером муаровом платье ловических времен, окаймленном по подолу рюшью из серых страусовых перышек и с наколкой из настоящих кружев на седых волосах. Когда-то этот наряд стоил очень дорого. Было ли это платье модным или хотя бы достаточно свежим в Полтаве? Хорошо ли себя чувствовала в нём Юлия Александровна? В блеске серого муара лицо её не было весёлым, и она лишь нехотя улыбалась в ответ на мои восторги. Что случилось с Ольгой? Свердловск, весна 1982 года. 8 марта был раньше мой самый любимый праздник. Но теперь уже никогда таким снова не станет. Даже несмотря на то, что я получила от папы с мамой тот самый парфюмерно-косметический набор «Карлсон», о котором так долго мечтала. Интересно, тот ли это набор, который лежал в сумке тогда, в парке Маяковского? Родители часто припрятывают хорошие вещи, чтобы подарить их потом мне или Димке по какому-то случаю. Мне это очень не нравится. Когда я вырасту, буду дарить своим детям подарки просто так, не обязательно в честь праздника. Честно говоря, за это время мне уже расхотелось иметь этот набор. Он какой-то слишком уж детский. Я бы лучше душилась, душнилась, как говорит Тараканова, Шахирезадой. Это сладкие духи в маленькой бутылочке. Они слегка зеленоватые на вид, а они желтые, как мамины роша, которыми я иногда мажусь, если мама не видит. Конечно, Шахерезада есть у Таракановой. У неё вообще всё есть. Сразу же после зимних каникул Ира начала приходить к нам в гости чуть ли не каждый день. Причём её интересую не столько я, сколько Димка. Ира сидит в моей комнате и крутит головой, как сова, прислушиваясь к разным звукам. А когда Димка возвращается из школы, она уходит вроде бы как в туалет и на обратном пути оказывается уже в его комнате. Мне это все ужасно неприятно, но я не решаюсь поговорить об этом с мамой и тем более с братом. Димка, судя по всему, не слишком тяготится иринным обществом. Во всяком случае, дома он стал бывать значительно чаще прежнего. Ну вот, не хотела рассказывать про Тараканову и целую страницу про нее исписала. Будто бы нет других причин расстраиваться. Вчера вечером я услышала телефонный звонок и схватила трубку раньше папы. У нас два аппарата. У родителей в спальне жёлтый, а в коридоре чёрный. Я даже не успела сказать «Алло», как вдруг услышала чужой детский голос. «Папа, это ты?» И мой папа, представляете, сказал, «Да, Танечка, это я, но ты же знаешь, что сюда мне лучше не звонить». Он так ласково говорил с этой незнакомой Танечкой и словно боялся её обидеть. Я затаила дыхание и слушала. «У моего папы есть ещё одна дочка». «Моя сестра, которую от меня скрывают?» Танечка говорила очень быстро, и я не всё понимала в этой сбивчивой, щебечущей речи. Зато я заметила, что голос у неё очень похож на мой. Как будто это я позвонила папе и слушаю каким-то удивительным образом наш с ним разговор по параллельной линии. От этого можно с ума сойти. А ведь мне нужно было ещё и не дышать, чтобы они меня не слышали» конце концов, я уловила смысл Танечкиных слов, она благодарила папу за подарок, потому что давно мечтала о наборе Карлсон. У меня внутри все куда-то ухнуло и оборвалось. Получается, что наша с Димкой папа еще и папа совершенно чужой девочки. А что, если она похожа на меня как близнец? А что, если она и есть мой близнец, которого прячут от всех в железной маске, как в романе «Дюма»? Тогда я бы очень хотела с ней познакомиться. Наконец-то в моей жизни тоже произошло что-то действительно интересное и необычное. Сестра-близнец намного лучше подруги. Мы бы менялись с ней местами, как электроник с Сыроежкиным, как принц и нищий. Я так увлеклась этими мыслями, что незаметно для себя начала довольно громко дышать в трубку. А папа как раз в тот момент просил Танечку звонить ему по рабочему номеру и очень заботливо спрашивал, не забыла ли она его. Танечка сказала, что ей очень хотелось поблагодарить его, потому что мама, какая мама, отдала ей набор именно сегодня, и что завтра выходной. Папа сказал, подожди-ка минутку, Танечка, и вышел из спальни. Я повесила трубку и забежала в ванную, включила воду. Чем окончился их разговор, я не знаю, но радость от того, что у меня имеется сестра-близнец, куда-то исчезла. Я долго намыливала руки, смотрела, как утекает в слив кудрявая пена, и мне казалось, вместе с этой пеной исчезает что-то очень важное, ценное, то, что никогда уже ко мне не вернется. Мне хотелось поговорить с кем-то об этом случае, но я не решилась спрашивать папу, а маме, я чувствовала, эта история не понравится. Можно было бы довериться Димке, но в последнее время, когда он дома, в его комнате почти всегда сидит Тараканова, брякая своими кольцами и благоухая Шахерезадой. С Варей мы совсем перестали общаться, она теперь дружит с Люсией Имановой и даже подарила ей пупсика на 8 марта. И в школьных анкетах на вопрос «Ваш лучший друг?» пишет не л а л и Как жаль, что невозможно рассказать обо всём Ксенечке Лёвшиной. Ксенечка такая умная, она обязательно дала бы мне хороший совет. Я долго не могла уснуть в тот вечер, а ночью несколько раз просыпалась и думала, что больше не люблю день 8 марта и никогда не смогу его полюбить. Спустя две недели. Ура, ура, ура! Я буду учить французский язык. Папа нашел через знакомых учительницу, которую зовут Майя Глебовна. Причем у нее французская фамилия Ришар. Честное слово, Ришар, как у того смешного киноартиста, который вечно спотыкается на ровном месте. Это вам не какая-нибудь быля. Это настоящая француженка, пусть и в четвертом поколении. Ее прадедушка бежал из Франции, потому что был коммунистом. Очень правильно сделал. И у них в семье исторически знают французский язык. Моя Глебовна живет далеко, на улице Гагарина, в автус-городке, но я буду ездить туда самостоятельно по вторникам и пятницам, когда нет музыки. Надеюсь, что бабушкины способности к языкам передались мне по наследству. Ведь если она даже дневники иногда вела на французском, так, наверное, знала его в совершенстве, как немецкий. Я еще и поэтому хочу выучить французский, чтобы прочитать те тетрадки. Там, наверное, самое интересное. Вчера, когда пили чай, я спросила у папы, как умерла его мама, и он уронил чайную ложку под стол. «Сейчас Тараканова придёт», — заметила мама. Она только что вошла в кухню и не слышала, о чём я спрашивала. «Ложечка-то маленькая». И выразительно посмотрела на Димку, а он почему-то покраснел и полез под стол за ложкой. «Обычно так никто не делает, ведь кто уронил, тот и поднимает». «Мама умерла в блокаду. От голода», — сказал папа. «А почему ты нам об этом не рассказывал?» — удивился Димка. «Мы на истории недавно проходили блокаду». Папа встал и вышел из-за стола, хотя сам всегда говорит, что так делать неприлично. Мама тихим голосом стала объяснять, что для папы это очень тяжелая тема. Его совсем маленьким успели отправить из Ленинграда, и он почти не помнит своей мамы. У него даже фотографии не сохранилось. Но ведь в стенном шкафу хранятся дневники Ксении Михайловны. Там столько о ней, что можно и без фотографии обойтись. Хотя посмотреть на неё, конечно, тоже интересно. Я представляю её похожей на меня, только немного ниже ростом. Мне очень жаль Ксеничку, что она погибла в голодном Ленинграде из-за фашистов. Я даже поплакала вчера перед сном. А утром мама сказала про уроки французского, и я опять стала совершенно счастливой. Вечером следующего дня. Майя Глебовна открыла дверь только после третьего звонка. Я уже испугалась, что адрес неверный или я пришла не ко времени. Совсем молодая женщина, с гладким и полным лицом, и в длинном шелковом халате, от которого во все стороны летят трескучие искры. В квартире был свой, особенный запах, скорее неприятный. Так пахнет старая одежда, которую давно пора выкинуть моему приходу готовились. Меня это даже немного удивило. Родители Майи Глебовны приветливо кивали, бабушка тащила из комнаты пылесос, а молодой человек с усиками, как выяснилось, муж моей учительницы, пошел в кухню заваривать чай, подмигнув мне по дороге так, что я покраснела. Мне еще никто никогда не подмигивал, и я не знала, как на это реагировать мысли мои разбежались по сторонам а ведь моя глебовна уже минут пятнадцать объясняла мне про французский алфавит и основные правила чтения я кивала и даже что то записывала в своей красивой новой тетради, но это был совершенно бесполезный труд еще я зачем то вспомнила былю ее платье в мутную клетку и то как она кричала на меня «С ц х здесь с э -ц, ц х ну что за бестолочь никак не может запомнить Французский, конечно, намного красивее немецкого, даже если судить по произношению. Французские слова падают, словно капли крови, быстрые и тёплые, а немецкие скрежещут пилкой по стеклу. В дверь постучали, и у меня исчезли даже посторонние мысли. «Я и не знала, что могу влюбиться за секунду в чужого мужа, который всего лишь подмигнул небрежно в прихожей». Я ведь даже имени его не запомнила, то есть моя Глебовна представила его, когда мы знакомились, но имя исчезло вместе с мыслями. Кажется, оно было детским, не то Артём, не то Денис, несерьёзное какое-то. Но в комнату вошла всего лишь мама Майи Глебовны, улыбчивая женщина в возрасте были, но намного женственнее. Она держала в руках поднос с тёмно-синими чашками с золотым ободком. У нас дома такие же. Ещё там были сахарница и блюдце с печеньем «Хворост». Мы сделали перерыв. Мама Майи Глебовны подливала чай и так умильно смотрела на меня, что я несколько раз чуть не подавилась хворостом. К тому же мне было стыдно за то, что я чувствую затхлый запах, исходящий от хозяев и от всей их квартиры. Думаю, французский язык всегда теперь будет иметь для меня некоторый затхлый привкус. Потом моя учительница ненадолго вышла, меня ударила током от ее халата, а ее мама сказала, что моя сама еще студентка, но решила давать уроки, потому что жить тоже на что-то надо. «Вообще-то мой муж на четверть француз», — любезно пояснила она, размешивая сахар в своей чашке. Я кивнула. «Мне было очень скучно». За дверью кто-то хохотал, и слышались такие звуки, как когда люди целуются. У мамы моей учительницы на шее появились мелкие розовые пятна, словно бусы. В самом конце этого странного урока в комнату пришел еще и папа моей Глебовны. Он попросил меня сказать слово «уи», но я накрепко закрыла рот, как однажды сделала на приеме у зубного врача. Мама потом со мной полдня не разговаривала. И вот теперь я думаю, что не очень-то хочу продолжать эти уроки, где со мной занимается не один человек, а целая семья. Это не занятие французским, а что-то совсем другое, бессмысленное и неприятное. Но как это объяснить родителям? А еще я очень злюсь на себя за то, что так быстро и неудачно влюбляюсь. Когда я уходила от Майи Глебовны, то мельком увидела в дальней комнате Артема Дениса. Он лежал на кровати с гитарой я даже не успела запомнить его лицо. Только усики щекочут память. Через два месяца. Сегодня 21 мая. Мой день рождения. Родители подарили мне платье и книгу «Записки о Шерлоке Холмсе». Димка «Голубые ажурные гольфы». Думаю, что их тоже купила мама и просто дала брату, чтобы он меня поздравил. Гольфы красивые и подходят к платью. Гостей позвали заранее. Варю, Люсию Иманову пришлось, потому что она очень навязывалась, Тараканову, Рыбку и Ольгу. Пришли все, кроме Ольги, и это очень странно, потому что она была явно рада приглашению, даже спрашивала, что бы мне хотелось получить в подарок. Я сказала, что мне ничего не нужно, не представляю, как можно иначе ответить на этот вопрос. Тогда Ольга пообещала сама что-то придумать. Я ее очень ждала, даже не хотела садиться за стол, но мама шепнула мне на ухо, что это невежливо по отношению к другим гостям. Могла хотя бы позвонить. Варя подарила мне переливной календарик и книгу Бориса Алмазова «Самый красивый конь». У меня уже есть такая. Рыбка вручила шоколадку «Сказы Бажова» и книгу «Малахитовая шкатулка». Она зачем-то подписала ее, разлиновав угол на первой странице. Я считаю, книги может подписывать только автор, но, конечно, рыбки об этом не сказала. Люся Иманова принесла самодельную шкатулку из разрезанных открыток, сшитых толстыми цветными нитками. Тараканова вручила золотую цепочку, чем очень смутило моих родителей. Мама сказала, что мы не можем принять такой дорогой подарок, но Ира очень по-взрослому ответила, «Я вас умоляю, тетя Вера». Она всех знакомых взрослых зовет «Тетями и дядями». Я вижу, как мама от этой тети вздрагивает. Настроение у меня было не очень хорошее. Варя демонстративно общалась только с Люсей, рыбка ела за пятерых, а Тараканова, как водится, незаметно исчезла сразу после чая, чтобы остаться вдвоем с Димкой в его комнате. У них там очень громко играла музыка, итальянцы. Димке кто-то записал целую кассету «Пупа», «Альбана и Рамина Пауэр», «Рики Эповери». Варя спросила, нельзя ли нам тоже пойти послушать музыку. Мы постучались в дверь Димкиной комнаты, но нам никто не ответил, а ворваться я почему-то не решилась, хотя у меня, между прочим, был день рождения. Потом рыбке стало плохо, потому что она одна заглотила полторта, хорошо, что без свечек, пошутил папа, ее ужасно противно тошнило в туалете. Вечером, когда все ушли, даже Тараканова, хотя она сидела в Димкиной комнате до полной темноты, и Филичиту они прослушали раз тридцать. Я все смотрела в Ольгиные окна, они как раз напротив наших. Одно было ярко освещено, а другое оставалось темным, и никаких людей там видно не было. Что же случилось с Ольгой? Почему она не пришла? Неужели просто забыла о моем дне? Полночи я не могла уснуть, бегала то на кухню, то в туалет. Потом со скоки принялась перебирать подарки. Гольфы при ближайшем рассмотрении оказались все-таки слишком уж детскими. Тараканова даже в жару носит капроновые колготки. Я решила примерить цепочку «Ирин подарок» и пошла в ванную, потому что там хорошее неискажающее зеркало. Расцепила замок, но застегнуть его почему-то не сумела. Много раз пыталась, даже пальцы заболели, и на указательном появилась красная оборостка. Но ничего не получилось. В дверь ванной постучали, я открыла и увидела сонную сердитую маму в ночной рубашке. «Ну что за полуночница?» — рассердилась она. «Ведь завтра в школу!» «Я никак не могу цепочку застегнуть», — сказала я маме и вдруг разревелась. Мама погладила меня по голове, как маленькую, и я с наслаждением поплакала, умирая от жалости к себе. А потом мама взяла у меня цепочку и поднесла ее ближе к лампочке. «Замок поцарапанный, Ксана», — сказала она, — «и погнутый. Вот, смотри. Это не новая вещь. Её кто-то долго носил до тебя. Неизвестно кто». Мама очень брезглива. Она никогда не пользуется чужими вещами, даже не разрешает мне донашивать одежду за дочками своих подруг. А вот рыбка, наоборот, всегда одевается в обносочки, и там попадаются такие красивые вещи. Я решила, что не буду носить золотую цепочку таракановой, она, кстати, говорит, цепочка. Убрала её в самодельную шкатулку Люси Имановой и спрятала в верхний ящик стола, который стараюсь открывать как можно реже, потому что он сломан и застревает. А перед тем, как всё-таки лечь спать, ещё раз высунулась в окно и увидела, что теперь у Ольги оба окна ярко освещены, и в одном отчётливо видны сразу несколько силуэтов. Может, к ним родственники приехали? От букета сирени, которая стоит у меня на столе, её принёс папа, кружится голова, и внутри всё странно дрожит. Может, это и не от цветов, я не знаю. Сирени в этом году очень много, она зацвела рано и одновременно по всему городу. Как будто кто-то дал приказ цвести. 22 мая. Ольга пропала. Вот прямо по-настоящему пропала. Мама разбудила меня утром, сказала, что Ольгины родители ночью звонили, спрашивали, может, мы что-то знаем, видели её. Ольга не сказала родителям про мой день рождения, ушла из дома ещё днём, вроде бы гулять с какими-то подругами. Мама пыталась утешить Ольгиных родителей, но сама, я видела, очень разволновалась. Папа тот вообще весь сразу побледнел. В школе я рассказала об этом Таракановой, но она только плечом дёрнула пренебрежительно. «Может, у парня осталось. Делов-то». «Не думаю, что красивая, умная Ольга может остаться у какого-то парня, не предупредив маму и папу. Она совсем не такая». После третьего урока в школу приходил милиционер и говорил о чем-то с Ольгиными одноклассниками и физичкой Натальей Николаевной, которая у них классная. Я ни о чем другом не могла думать, кроме как о том, что случилось с Ольгой, и боялась своих мыслей. Фантазия у меня совершенно неуправляемая. Почитаю лучше на дневники. Только они меня успокаивают и утешают. В окнах у Ольги темнота. 24 мая. Вчера утром в парке Маяковского нашли Ольгу. Ее задушили собственной кофточкой. Я думаю, это была та спортивная кофточка, в которой Ольга открыла мне дверь, когда я приглашала ее на день рождения. Синяя, с белой полосой. Получается, Ольга умерла в тот самый день, когда мы сидели за столом и праздновали. Может, именно в тот момент, пока я примеряла цепочку Таракановой, маньяк убил нашу Ольгу. Похороны через три дня. Мама сказала, что пойдет туда вместе со мной и Димкой. Рыбка тоже пойдет, и Илюся, и Манова, и Варя, если ее отпустят. Тараканова уехала куда-то в деревню, к родственникам, ведь учебный год уже закончился. Не могу больше ничего сегодня писать. «Ксенечка, помоги. Расскажи о том, что было сто лет назад».